Глава двадцать пятая. Камень жадности. Да, прошептала Куки. Рада протянула ей канистру. Скорее умойся. У тебя глаза красные, их река злости разъела. Лапки прополощи надень живо комбинезон. Откуда у нас это все? Поразилась Куки, обливая себя прозрачной водой. О! Кто-то набрал воду из апельсинки. Вроде лодка, которую нам дала Аврора, была поменьше, а сейчас мы в большой. Нас всех мигом унесло. Мы тоже свалились в воду. Но Капа ухитрилась прихватить с собой весло. Она его нам протянула. Все за него уцепились, — затараторила Жози. Я наподдала ногой зефирке, у нее из-под платья вывалилась коробка со сладостями. Только она шлепнулась в реку, волны стихли, но мы не могли плыть. Лапами грести было невозможно. Река злости очень больно жжется, плохо стало всем. Мы кое-как на весле висели, с жизнью простились. «Да уж», — поежилась Куки. И вдруг сверху раздался такой звук, словно в небе летит бульдог Яша на своем старом мотоцикле, — тараторила Жози. «Глядим, в воздухе прямо перед носом огромная сетка качается, а в ней Беатриса спит. — Похожая на сумку, с которой Феня за кефиром для Дема ходит, — пояснила Зефирка. — Большая такая, как рыболовная сеть. Мы все наверх посмотрели, а там медведь Макс!» — завопила Жози. — Он сидел на странной штуке, вроде табуретки с мотором, и орал. — Залезайте все в спасательный трап. Он очень прочный. Я его по выкройке своей бабушки сделал. Извините, что задержался. Сначала Беатрису выловил. Еле-еле успел. Она уже на дно шла. — Мы его послушались, — сказала Рада. Забрались по ячейкам. Макс понес нас, продолжая кричать. — Не бойтесь, вас в другом месте ждет лодка, она очень прочная. Черчилль ее из особой резины сделал. Наденьте комбинезоны, которые в ней лежат. Не могу вас в сети в прекрасную долину унести. Камень жадности не позволит. Его надо самим преодолеть. Где Куки? — Не знаем, — ответили мы, перебила раду Капа. Макс нас опустил в эту шлюпку. Улетел, но вмиг вернулся с тобой. Ты висела на громадной удочке. Медведь ее держал в лапах. И... — Камень жадности! — закричала Капитолина. — Вон он! Жози посмотрела туда, куда указывалась сестра, и чуть не упала в обморок. Лодку тащила прямо на черную стену, которая поднималась почти до неба. — Скорее! Скорее! — лихорадочно зашептала Рада. Натягиваем комбинезон на Беатрису. Макс велел не пугаться, если лодка развалится. Непромокаемые костюмы не дадут нам утонуть. — Какой он огромный! — ахнула Куки, когда суденушка очутилась вблизи мрачного камня. — Нам никогда через него не перебраться. Мы навечно останемся в этой реке. — Не хочу! — закричала Жози. Быстро расстегнула одну синюю туфельку и бросила в гигантский камень. О! Пронеслось над водой, и на монолите появилась сетка мелких трещин. Моя обувь способна сокрушить камень жадности, обрадовалась Жози и отправила в том же направлении вторую туфельку. И — вымолвил камень, количество трещин увеличилось. «У меня закончились туфли!» — заплакала Жози. Куки швырнула в стену свои кроссовки, но ничего не изменилось. «Десять!» — сказал чей бас. «Осталось десять минут до вашего возвращения в страну чудес к фее Зинаиде!» — Нет, нет, нет! — испугалась Рада. — Не надо! — Почему туфли Жози нанесли камню урон, а обувь Куки нет? — спросила Зефирка. «Девять — Девять! — объявил голос. Капитолина сняла с передней лапы браслет с разноцветными камушками, которые ей подарила Аврора и бросила в черный монолит. А! -а, -а, -а! Пролетела над рекой, и в воду посыпались булыжники. «Он уменьшился!» — закричала Рада. «Я поняла!» — забила хвостом по борту лодки Куки. «Надо швырять то, над чем больше всего трясешься, чем никогда с другими не поделишься. Нужно избавиться от своей жадности, тогда камень рухнет. Но у меня с собой ничего нет. Эх, вот бы сюда прилетела кукла-душка!» Послышался свист, перед Куки шлепнулась любимая игрушка. «Я пошутила!» – испугалась Куки. «Не могу расстаться с душкой, она самая любимая!» Из воды поднялись упавшие туда камни, стена стала выше. Жози затопала лапами. «Неситесь сюда мои платья, ботиночки, шляпки!» В лодке появился чемодан. Жози принялась бросать свои разноцветные наряды в стену, приговаривая. — Ой, как жалко! Ой, как я вас люблю! Но ради спасения всех готова даже синего пальто лишиться. Получи, Каменюка, тресни! М-м-м-м! — замычала гора. И в ней образовались дыры.